Глава одиннадцатая. Тесса. Месяц спустя. Служанка вошла в комнату, когда я стояла у окна и смотрела на далекие горы, окутанные туманом. Их острые пики принадлежали земле тьмы и теней, место, куда не заглядывало солнце. Там водились монстры, как и беспощадный король тумана. Но я все равно предпочла бы оказаться там, а не здесь. Королева прислала вам платье для церемонии». Служанка протянула наряд из тонкой ткани оранжевого цвета. «У вас час на приготовление». Я повернулась и вымоченно улыбнулась брюнетке. Она еле заметно вздрогнула. Девушка отчетливо пыталась скрыть это от меня, но я все равно заметила. Она волновалась, что я стану причиной и ее смерти. Все в замке сторонились меня после бала вечного солнца, боясь очутиться чересчур близко. Я их не винила. Последний месяц прошел в едва осязаемом горе, настолько тяжёлом, что было больно даже просто открывать глаза. Бал за балом. Бесчисленные дни и ночи молчания. Я не могла связаться с капитаном, поскольку спала без сновидений из-за отравленной еды. Даже Морган при мне не было. После ее поступка я едва могла выносить ее присутствие, а она отказывалась обсуждать со мной тот вечер. Морган заняла пост моей спальни, защищая меня, и я порадовалась такому решению. Чем реже я видела ее лицо, тем лучше. «Спасибо, я буду готова». Я потянулась за платьем, но служанка покачала головой. «На самом деле это я должна вас подготовить, госпожа. Вы невеста короля, и сегодня день вашей свадьбы. Все ждут, что я сделаю это для вас». «Ну, конечно, и если этого ожидали...» то нам, черт возьми, лучше так и сделать, от греха подальше. Понимаю. И потому служанка приготовила мне ванну, расчесала и уложила золотистые волосы в замысловатый пучок, одела меня и припудрила щеки розовыми травами. Я уставилась на свое отражение в зеркале, на свои затравленные, измученные глаза. Сегодня я стану женой короля Аберона. И пока дышу, буду навеки с ним связана». «Брак Фейри не похож на брак смертных. В нем таилась сила, магия. То, что я не могла постичь сполна. Я знала лишь, что после брака всегда буду принадлежать ему, даже после того, как войду в башню старух. Ему, королю, приказавшему убить мою сестру. Меня пронзила боль, и на мгновение перехватило дыхание. «Госпожа, с вами все хорошо?» спросила служанка. «Да, я в порядке» сказала я дрожащими руками, одернув платье. Просто немного нервничаю. Она кивнула. Разумеется. Я хотела поблагодарить ее за все, что она сделала для меня за этот месяц. В те дни, когда я с трудом могла вылезти из постели, служанка выводила меня из оцепенения и стирала с моих щек слезы. Но я знала, что она не хотела благодарностей, не хотела, чтобы я вообще к ней что-то чувствовала. Потому что это могло привести к ее гибели. Теперь я готова, служанка. Позови, Морган. Кивнув, она открыла дверь в коридор. Спустя мгновение в комнату вошла Морган, облаченная в стальные доспехи, и пристально на меня глянула. Я молча ждала, пока она меня осматривала. Прекрасно, Тесса! Я ничего не сказала. Ты еще злишься на меня? Я бросила на нее прищуренный взгляд, а потом снова принялась молча взирать на стену. «Это нормально», — с напряжением в голосе сказала она. Пойдем. Свадебная церемония проходила во внутреннем дворе замка. Слуги хлопотали, наполняя его цветами золотых, оранжевых и красных оттенков. Посреди собравшейся толпы стояла высокая деревянная платформа, по изогнутому каркасу которой ползли виноградные лозы. Я встала за развивающимся знаменем, которое скрывало меня из виду. Воздух наполнился запахом костра, и толпа загудела, предвкушая пирушку и веселье. Я оцепенела. В глубине души я жаждала дать отпор, разорвать грусть петлей, обвивающую мою шею. Но стоило мне чуточку воспрянуть духом, как перед глазами представало неузнаваемое окровавленное лицо сестры. Они убили ее. И король пообещал также поступить с моей матерью и Вэл, если я хотя бы дыхну не в ту сторону. Возможно, к своей жизни я относилась безрассудно, но не к их. Он выполнил все свои обещания, сломил мой дух, подавил его. «Не забудьте букет», — сказала служанка, вложив мне в руки букет цветов. «Его для вас собрала Морган». Я даже не осознавала, что служанка стоит рядом, Я посмотрела на цветы. Они были похожи на те неряшливые спутанные колокольчики из леса у моей деревни, а не на крупные ярко-желтые цветы с площади. Я нахмурилась, жалея, что не могу спросить, ее, уверена ли она, но не смела пошевелить губами. Заиграла музыка. Служанка взволнованно оглянулась, а потом наклонилась ко мне и прошептала. «Сейчас король произнесет речь. В этих цветах для тебя кое-что спрятано. Быстро прочитай, пока внимание всех устремлено на короля. Делай все, что там написано. Прощай, Тесса». Она пробежала под знаменем, оставив меня одну. Я огляделась по сторонам. Морган стояла у дальнего края знамени, устремив взгляд на площадь и положив ладонь на рукоять меча. Она еле заметно мне кивнула. К щекам резко прилила кровь. Я запустила пальцы в букет и нащупала бумагу, затаив дыхание, вытащила два куска пергамента, сложенные квадратом, и быстро прочитала их содержимое. Первое послание было написано убористым почерком: Будь наготове, начнется драка. Когда к тебе подойдет Морган, не убегай от нее. Делай все, что она велит. Она выведет тебя отсюда, служанка. Я скомкала записку, втянула в грудь воздух и уставилась на Морган. Она не смотрела мне в глаза. ее взгляд по-прежнему был направлен на короля. «Это какая-то уловка. Разве это может быть правдой? Морган — правая рука короля. Его меч, Фейри, которая убивала ради него. Она всячески старалась меня подчинить. С чего ей вдруг меня освобождать?» Но потом я вспомнила первые дни, проведенные в этом замке, все ее предостережения, молчаливые взгляды, ее бледное лицо на балу. Нужно прочесть вторую записку. Когда я увидела почерк, которым было написано это письмо, то чуть не упала замертво. Я тысячу раз видела эти знакомые каракули, сердце чуть не выскочило из груди. Well, Тесса, надеюсь, ты получишь это послание. «Я увожу отсюда твою мать. Мы перейдем через мост и отправимся в туманы. Морган приведет тебя к нам. С любовью, Вэлл». Всё мое тело сотрясало дрожь, из глаз потекли слезы, и я перечитывала записку от Вэлл снова и снова, пока не убедилась, что мне не померещилось. Вэлл каким-то образом удалось передать мне записку, сообщить, что она уводит мою мать в туманы. Я протянула руку, чтобы за что-нибудь ухватиться, но уцепилась лишь за воздух. Вэлл сбежала из Королевства Света, но отправилась в место гораздо опаснее — в туманы. Неподалеку послышались шаги. Дрожа, я скомкала вторую записку и засунула оба пергамента в букет, насторожившись, когда из-за флага вышла фигура. Это был Кормак. Фейри, который несколько дней назад принимал участие в нападении на Рейвен, я заскрипела зубами, когда он мне ухмыльнулся. Сгораю от нетерпения, когда король наконец-то сделает тебя своей! прошипел он, сверкая глазами цвета крови. По его подбородку стекала слюна, и запах, что донесся до меня, был резким и терпким, как тысячи бочонков селем. «Знаешь, как долго я ждал возможности распространить свое семя? Две сотни лет, а ты лишила меня этого шанса!» С бешеным бьющимся сердцем я отвела взгляд в сторону в поисках Морган. «Если драка случится, чтобы отвлечь зевак, то сейчас самое время!» Но вдалеке продолжал громыхать голос короля Аберона. «Кормак схватил меня за подбородок и повернул к себе». «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, человек. Ты отняла у меня эту возможность, понимаешь?» Я сжала руки в кулаки. Король Аберон больше не имел власти над моей семьей. Если я стукну этого Фейри, что ему останется? Убить меня? Сомневаюсь. Я начала отводить кулак назад. Он рассмеялся. Маленький трофей короля. С нетерпением жду, когда ты поймешь, что на самом деле с тобой сегодня произойдет. Я застыла. О чем он? Почему в его глазах вспыхнула ликующая злоба, словно он заманил меня в сети, из которой мне не вырваться? По площади разнесся громкий рев, и почти сразу послышался звон стали. Кормок скривился и издал утробный звук, быстро кинув взором знамя. Я затаила дыхание, занесла кулак и... Чья-то сильная рука перехватила меня и потащила прочь. «Нет», — прошептала на ухо Морган и развернула меня лицом в другом направлении. «Ты должна идти сейчас. Отчасти мне хотелось и ей вмазать. Дурацкая была идея довериться Морган. С чего мне быть уверенной, что она не бросит меня из огня до да в полымя?» Но выбора не было. Я оглянулась. «Кормак исчез за знаменем, чтобы присоединиться к драке. Если хочу убежать из этого кошмара, это мой единственный шанс. Другого уже не представится. «Ладно», — сказала я, поспешив за ней. «Но сообщаю, я по-прежнему тебе не доверяю, и ты уж точно мне не нравишься». На ее лице промелькнула тень улыбки. «Ничего другого я и не ждала, Тесса». Мы побежали по тихим улицам столицы Фейри, Впервые за несколько недель я увидела не только багровые стены замка. Король Аберон не выпускал меня, и хотя из моего окна открывался вид на деревню и дикую местность за ней, эти стены казались мне гробом, тесным и удушливым. Свернув за угол, подальше от площади, мы миновали другую, широкую, вымощенную булыжником площадь с деревянными хижинами по обеим сторонам улицы. Рядом были сложены бочки и корзины с разрисованными табличками, указывающими для чего каждая. Для хлеба, еще одна для собранных фруктов, одна для мяса, а другая для одежды. На рынке никого не было, лавочники закрылись на целый день, чтобы погулять на свадьбе короля. Но при виде этой картины на душе стало тоскливо. Она очень сильно напоминала мне дом, место, которое я, возможно, уже никогда не увижу. «Если выберусь отсюда живой, в деревне уже не будет так безопасно для меня или других селян. Король будет искать меня там, а если узнает, что кто-то меня укрывает, то убьет его с той же легкостью, с которой разделался Снейли и Рейвен. И я навеки буду связана с туманами». Эта мысль неотступно меня преследовала. «Ты бывала там?» — тяжело дыша спросила я. «Каким образом? Мы все в ловушке». В ловушке из-за короля тумана, думаешь он где-то рядом с мостом? Ее лицо стало бледным. Мне запрещено говорить о нем, я даже не могу произнести его имя. Как странно. Думаешь там так же опасно, как говорят? Она поджала губы. Тесса, не хочу тебя пугать, но врать нет смысла. Ты сама скоро все узнаешь. «Да, мир за мостом опасен. Там рыскает то, что может разорвать тебя в клочья, прежде чем ты поймешь, что рядом вообще кто-то есть». У меня засосало под ложечкой. «Не очень-то утешают твои слова». «Тебе нужно знать, во что ты ввязываешься», — безутайки сказала она. «К сожалению, это твой единственный шанс. Ты не можешь здесь остаться. Я могу где-нибудь спрятаться». «Можно найти какой-нибудь погреб или пещеру, где король меня не найдет. Мы могли бы спрятать там маму и Вел. «Тесса, ты же понимаешь, что ничего не выйдет». Морган остановилась, взяла меня за руки и сжала их. «Ты понятия не имеешь, насколько важна для него. И в этом проклятом королевстве нет места, где Аберон не смог бы тебя найти. Оно слишком маленькое. Куда бы ты ни отправилась по эту сторону пропасти, он всегда тебя выследит». Меня поразил пыл, с которым она произнесла эти слова. Все это время она следовала приказам, казалась хорошим солдатом. Но теперь я увидела правду. Морган выжидала подходящего момента, чтобы выступить против короля. Ты из мятежников, да? Она поджала губы. Да, в своем роде. Одна из немногих по эту сторону пропасти. А теперь слушай, оставшийся путь придется преодолеть самой. «Мне запрещено выводить тебя за пределы города. Если пройти чуть дальше, в стене есть потайные ворота. Пройди через них и направляйся к мосту. Если стражники тебя остановят, проберись снова в город и спрячься в туннелях под замком. Там есть потайной ход в один заброшенный трактир. Туда вообще никто не спускается. Я найду тебя, и мы попробуем еще раз». Я кивнула, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Беги быстро и направляйся на восток. перейдешь реку, а потом доберешься до города Эндер. Там прячутся мятежники. Я хотела предупредить их насчет моего плана, но за мной тоже пристально наблюдали. Я не хотела рисковать, чтобы об этом узнала Берон». Потом она опустилась на колени и вытащила припрятанный под штаниной ему небольшой деревянный кинжал. Его заострённый конец до сих пор обогрела кровь короля». «Сохрани его. Пусть он напоминает тебя о том, ради чего ты сражаешься». «Я должен был догадаться», — прогремел за нами голос. Сердце ухнуло в пятки, и мы резко развернулись. Среди пустых улиц стоял Кормак, который тяжело дышал и сжимал золотую рукоять меча. Он прищурился и насмешливо улыбнулся. «В тебе всегда было что-то иное, Морган», — «То, чего я никак не мог понять. Ты никогда не принадлежала нашему миру». Морган улыбнулась, и её стальные доспехи зазвенели, когда она вытащила меч из ножен. «Как же долго я этого ждала. Старайся изо всех сил, Кормак. Посмотрим, на что ты способен». Кормак поднял меч. «Уж я-то способен перерезать тебе грёбаную глотку». Морган отразила его позу, загородив меня собой. «Беги, Тесса, уходи, сейчас же!» Сердце сжалось, а тело застыло от неуверенности. Могла ли я оставить ее наедине с Кормаком? Словно прочитав мои мысли, Морган толкнула мою ногу каблуком. «Со мной все будет в порядке, уходи!» «Спасибо!» — я подхватила свадебное платье и побежала.